Фрол заставил себя успокоиться и найти с помощью компаса север, повернуться в его сторону лицом и сориентировать карту в северном направлении. Потеряв около двух минут времени, Валетов определился, куда ему необходимо двигаться, и с надеждой на то, что он рано или поздно увидит и вторую контрольную точку, вяло побежал, Думая лишь о том, чтобы весь этот позор как можно быстрее закончился. Какова же была его радость, когда он на самом деле выбежал к КП номер два и забрал оставшуюся сиротливо висеть ручку с флагом. Гелиевая, — наценил Валетов, запихивая и второй трофей в нагрудный карман, для того, чтобы затем продемонстрировать его судье. Тройка лидеров все дальше углублялась в лес, а ему оставалось только лишь плестись сзади и позориться. На третий КП Валетов прибежал преисполненный оптимизма. В его голове зародилась весьма неплохая мысль. Во всяком случае, он оценивал ее только положительно. Разглядев флажок на ручке, Валетов ухмыльнулся, «Ну, смотри-ка, и здесь эти трое были. Бог его знает, сколько минут назад». Отстал он очень сильно. Посмотрев на карту и выбрав оптимальное направление, Фролл заулыбался. «В конечном счете, они здесь спортивным ориентированием занимаются, а не марафонским бегом по строго определенной дистанции». Резко поменяв направление, Валетов почесал прямиком через лесной массив, радуясь собственной мысли. Естественно, когда он, отплевываясь и пыхтя, приковылял к КП номер восемь, там еще никого не было. Все четыре гелиевые ручки висели на веточке, да так и просились в руки. Ручка с немецким флашом Фрола не интересовала. — поэтому он ее оставил висеть на месте, а вот две другие оторвал. Лихо припустился бежать, боясь уже за то, что если его в лесу поймают за такое, то они французы и англичане разбирать долго не будут, возьмут и намнут ему бока. Миновав и девятый участок, и десятый, Валетов с гордо поднятой головой Первым выбежал из леса под свистый улюлюканье русского взвода. И как ни в чем не бывало, подбежал к сидящим за раскладным столиком Сойла Хрякову и полковнику Мартину, выложив перед ним россыпь из десяти ручек. Валетов отошел в сторону, нагнулся и стал хватать ртом воздух. Следом за ним, буквально через пять минут, прибежали и остальные участники». Они чего-то там не понимали. Француз с англичанином сразу же кинулись к судьям соревнований со своими претензиями. Поскольку англичанин и полковник Мартин общались практически на одном языке, то конфуз, случившийся на трассе, очень быстро выяснился. Подняли вещественные доказательства. Ручки, принесенные Валетовым, вызвали некоторые подозрения, Стоя Лохряков позвал Фрола, и тыча толстым пальцем в неплохо, надо сказать, для лесных условий, переклеенные цвета национальных флагов, показывал на проделку Валетова. — Ну, а чего я смог сделать, товарищ подполковник? — зашептал Фрол. — Вы же понимаете, что выиграть-то я не мог? — Но ты мог, сволочь, добежать. А я добежал. Лупал честными глазами фрол Я ведь и не для того нанимался во взвод, чтобы бегать. Я ж переводчик. Вы хотите, я сам всю ситуацию им объясню? Подполковник поджал нижнюю губу. Ему было просто интересно. Каким это образом? Этот подонок, этот гаденыш, это ничтожество, это гнилье, это... может разрулиться с негодующими участниками и полностью перешедшим на их сторону полковником Мартином. фрол развел руки в стороны и, похлопав в ладоши, привлек к себе внимание. — Товарищи, комрад, я хочу объясниться. — Understand? — Эти ручки... Валетов схватил со стола набранные трофеи и поднял их над головой. «Пен, все эти пены необходимы нашим чилдерам. Я помогу им. В местный детский сад отдам, чтобы рисовали. Поэтому, может быть, я и поступил не в Эри но наши чилдерам должны орать писать». Скупая мужская слеза поползла по щеке полковника тода Мартина. Он украдкой смахнул ее и чуть-чуть даже всхлипнул. Застывшие в замешательстве здоровые натовские военные с вниманием слушали проникновенную речь Валетова. «Наши чилдрен и ваши чилдрен», продолжал разошедшийся Фроу, размахивая над головой ручками, «несмотря на флаги, должны рисовать... «Флауэрс энд мирный хаос, и никакой война». Йо, то есть я хотел сказать «миру — мир, а пису — пис». В отличие от растрогавшегося Мартина, стойлых ряков не плакал. Он подошел, остановил Валетова легким похлопыванием по плечу, так что при этом он едва по колено не вошел в землю. И заставил его прекратить извиниться перед соперниками и медленно удалиться в сторону, не привлекая к себе внимания, попросту пойти на три буквы. Подойдя к каждому, фрол пожимал руки. «Экскьюзе ми, пардон, извините меня, извините!» Горячо тряс он руку немцу. «Данки шон за ваши пен, пису, мир, а миру пис!» «Всего доброго!» Стоило Хряков с удивлением наблюдал, как лица западных гостей светлеют. Понимают они все-таки искренние извинения. После чего комбат подошел к Валетову и так на ушко, едва пригибаясь, сообщил ему о собственных мыслях. Смысл их сводился к тому... что если завтра Валетов устроит очередную выходку, то придется ему, бедняге, послужить на месяц дольше. — А что будет завтра? — затаился фрол Учения! Тихо, — тихо-тихо произнес комбат. — Очень важные и очень серьезные. И если ты сделаешь какую-нибудь гадость... то я постараюсь концовку твоей службы превратить в весьма неприятное занятие. фрол и так не помнил, когда ему здесь было больно уж приятно, но промолчал и с понурой головой отправился в палатку на свое место отдыхать. А все-таки надо было кормить. Аккуратнее ленточки цветов переклеивать, — размышлял Валетов. Ведь российские, английские и французские флаги состоят из одних и тех же цветов, только порядок разный. Надо уметь работать с липкими ленточками. Да только как все ладно провернешь, стоя в лесу в полумраке с трясущимися руками. Мне интересно... Как они вообще поначалу поверили и никакого подвоха не обнаружили? Эх, если бы не эти западники! Сейчас было бы у нашего взвода первое место, а так ничего хорошего не получилось. Не надо было меня на спортивное ориентирование посылать, не надо».